Пожав слегка плечами и прерывая его речь, Эмма заговорила о своей болезни, от которой едва не умерла. Как жаль! Теперь она уже не страдала бы. Леон тотчас же пожелал и себе покоя под могильной плитой. Ведь однажды вечером он написал даже завещание, прося в нем, чтобы его тело покрыли тем дивным бархатным ковром, что подарила ему Эмма. Так говорили они, ибо такими они хотели казаться себе в прошлом, и тот, и другая. Они рисовали себе идеал, под который подгоняли свою прошлую жизнь. Впрочем, слово – это прокатные вальцы, на которых чувство всегда растягивается. Но при этой выдумке по поводу ковра она спросила, «Зачем же, однако?» ч е м Он колебался. «За тем, что я безумно любил вас?» И, одобрив себя за то, что смело перешагнул через препятствие, Леон искоса поглядывал на нее, следя за выражениями ее лица. Оно было как небо, с которого внезапный ветер разогнал все облака». Тучи грустных мыслей, омрачавших его, казалось, рассеяли и исчезли из ее синих глаз, и все лицо ее просияло. Он ждал. Наконец она ответила, «Я это всегда подозревал». Тогда они стали рассказывать друг другу мелкие события этой далекой жизни. Радости и печали, которые только что все сказались в одном слове. Он припомнил беседку из жимолости, платье, которое она носила, вещи ее комнаты, весь ее дом. А где наши бедные кактусы? Их побило морозом в эту зиму. Знаете ли, я часто о них думал, вспоминал, как бывало в летнее утро, «Солнце ударяет в ваши окна!» Видел ваши обнаженные руки, мелькавшие за горшками цветов. «Бедный друг!» — сказала она, протягивая ему руку. Леон быстро прильнул к ней губами, потом глубоко вздохнул и сказал, «В те времена вы были для меня какую-то таинственную силой, полонившей мою жизнь. Однажды, например, я пришел к вам, «Но вы этого, конечно, не помните!» «Помню», — сказала она. «Продолжайте!» Вы стояли внизу, в прихожей, на ступеньке, и собирались уходить. На вас была шляпа с мелкими голубыми цветочками, и, не дожидаясь приглашения с вашей стороны, неожиданно для себя самого я пошел за вами. С каждой минутой, однако, я все яснее сознавал свою глупость и продолжал идти вслед за вами, — Не смея открыто сопровождать вас И не желая вас покинуть Когда вы входили в лавку Я оставался на улице Смотрел сквозь стекло Как вы снимали перчатки Пересчитывали на прилавке мелочь Наконец вы позвонили у двери Госпожи т у в а ш Вам отперли А я остался как идиот Перед большой тяжелой дверью Захлопнувшейся за вами Госпожа Бавари, слушая его, удивлялась, что она так стара. Все эти воспоминания, проходившие снова перед нею, казалось, удлиняли ее протекшую жизнь. То были в прошлом ее сердце какие-то необъятные пространства, которые она оставила за собой и куда теперь мысленно переносилась. Время от времени, еле слышным голосом, и, полузакрыв глаза, она роняла «Так, верно, верно». Оба слышали, как в разных местах квартала Бавуазин, переполненного пансионами, церквами и огромными покинутыми домами, пробило восемь часов. Они умолкли и глядели друг на друга. В голове у них шумело о как будто от встречи пристально устремленных зрачков, как гулкий ток отдалялись какие-то звуки. Их руки сплелись. Прошедшее, будущее, воспоминания, грезы все потонуло в блаженстве этого восторга. Сумрак сгущался по стенам, где полузатонувшие в тени еще блистали яркие краски четырехлитографий, изображавших сцены из латур де несл с объяснениями по испански и по-французски внизу через узкое окно был виден уголок т е м н о г о неба в вырезе остроконечных крыш она встала зажгла на комоде две свечи и опять вернулась на с в о е место и так проговорил леон и так отозвалась она Он придумывал, как бы связать прерванный разговор. Она сказала, «Отчего до сих пор никто никогда не высказывал мне таких чувств?» Клерк воскликнул, что нелегко понять идеальные натуры. Он полюбил ее с первого взгляда и приходил в отчаяние, думая о том, как они могли бы быть счастливы, если бы случай свел их раньше и неразрывно друг с другом связал. «Я иногда об этом думала», — молвила она. «Какая мечта!» — прошептал Леон. И, нежно коснувшись голубой каймы ее длинного белого пояса, прибавил, «Что нам мешает начать жизнь с изну?» «Нет, мой друг», — ответила она, «я слишком стара, а вы слишком молоды. Забудьте меня». Другие будут любить вас, и вы будете их любить. «Так, как люблю вас, нет!» — воскликнул он. «Дитя вы! Будьте же благоразумны! Я этого требую!